Почему люди не слышат друг друга? Реальность, оказывается, странной увёрткой, не укладывающейся в прокрустово ложе одной единственной истины. Мир, учит нас Джеймс, окончательно понять невозможно. Мы думаем, что живём или открываем истины, а на самом деле мы всего лишь создаём удобные для себя тексты, жанры, стили. способы описания и обозначения. Один сидит в кабинете и подчиняет свою жизнь логике научного текста, другой обманывая доверчивого обывателя превращая свою ситуацию в авантюрный роман. Обманутый берётся во всём разобраться и оказывается в роли автора и героя детектива. Турист-песенник, отправившийся в дежурный поход, становится персонажем приключенческого романа, а слесарь-сантехник, положивший глаз на жену соседа. Романа Любовного. Каждый из нас не просто живет на свете. Он или она сидит в тюрьме жанра, в паутине заготовленных обозначений, отторгнутых от реальности. И поэтому никогда не услышит, не увидит, не разгадает другого. Он начинает набрасывать на другого правила своего жанра и будет недоумевать, почему тот, другой, действует как-то глупо и неумело. Именно так Генри Джеймс решает проблему фатальной разобщённости людей, над которой будет биться весь XX век. Просто и технически виртуозно. Его персонажи, филолог и мисс Тина, встречаются, разговаривают, но никогда не слышат и не видят друг друга. Просто потому, что родом они из разных жанров. Филолог принадлежит авантюрному роману, а Мисс Тина — любовной мелодраме, и оба тщетно пытаются друг друга прочитать, применить к другому логику своего жанра. Филолог думает, что Мисс Тина из его авантюрной истории и слегка раздражается, что она медлит и колеблется, Словом ведёт себя не так, как полагается сообщнице, а она считает, что перед ней демонический соблазнитель, персонаж любовной истории, и удивляется его нерешительности и непоследовательности. Интересно, что здесь каждый открывает другому тайну своего жанрового происхождения. Чтобы быть понятым, филолог признаётся Мистине, что он авантюрист, приехавший сюда ради писем, а Мистина даёт ему понять, что влюблена. но эти признания имеют лишь обратный эффект они провоцируют ещё более невероятное прочтение так называемого другого